Я вчера жену застукал с любовником. Да ты что? Да. Ну ты за этой стукой кого хочешь застукаешь? За их. Скажите, доктор, а вот почему это у моей собачки зимой появились леснушки? Икс, икс, икс, вот икс, икс, икс, икс, икс, И вот тут сзади. Вы что, совсем уже... Э, это самое... Вы немедленно прекратите брить морду вашей собаке! Когда бабу в Плохое настроение Когда до слез <связь> обидно За что рядом уже нет Эксклюзив Я опять летал во сне! Я не бабушка, я нарколог. Синок, <смех> <смех> <смех> <смех> вот тебе загадочка. Давай, папа. Значит, да, так вот... Жили двое, один пил, другой нет. Кто умер скорее? А? Ну, ясно, тот, кто пил, а вот и нет. Нет, сынок, он, он переехал того, который не пил на машине. Если спирь замерз буду грызть его зубами, Всё равно его не брошу, потому что он хороший. Ряд бутылок самого на Беломорапачка, приходи ко мне скорее, Белая морячка. Он был настоящим неудачником во всем. и в сексе тоже. Даже когда он позвонил в службу секс по телефону, ему ответили. Ой, не сегодня, у меня сегодня ухо болит, пожалуйста.